Дарнийский союз. Блозу Жозе. Моряк. Капитан сладости греха. По происхождению Элиц. Игельберг Альбрехт Штефан Фердинанд. Командир дарнийских наемников. Возведенный Александром Тагэрэ в баронское достоинство. Флаг Йозеф. Наемник. Крае Хайнс Отто Мария. Племянник Игельберга. Свонберг Отто. Моряк. Капитан Небесной Ласточки. Ифрана. Аршо Жуай и Палит. Второй маршал Ифраны, командующий второй армией. Вардо. Графы. Сигна, пылающий замок. Альбер Жастин Фаустус Савиньен, граф Вардо. Сигнор Элларийский и Баргосский, глава рода. Антуанетта, жена Альбера. Габан Жан Поль, граф, вице-маршал Ифраны, командующий первой армией. Пата. Королевская династия, правящая с 2521 года. Сигна – коронованный селезень. Жозеф Луи Пота по прозвищу Паук. Король Ифраны. 2814-2990. Консигна – открытая раковина с жемчужиной на лазурном поле. Жоселин Пота. Дочь Жозефа. Регент при несовершеннолетнем племяннике. Жермон. Родился в 2878 году. Внук Жозефа, старший сын умершего в 1989 году принца Франсуа. Король с месяца медведя 2891 года. Ролан, сын младшего брата Жозефа, признан умалишенным. Сарижи, и французские герцоги. Сигна, два перекрещенных павлениях пера на малиновом поле. Сариж-Морис, глава фамилии. Саброн-Поль. Граф. владетель пограничной аргонской крепости Керсептим. Сигна. Девять золотых пчел на коричневом поле. Фабан-Ультим. Первый маршал Эфраны. Главнокомандующий и командующий третьей армией. Фьонне. Герцоги. Сигна. Фазания курочка и арбалет. Фьонне-Валентин. Глава дома. Канцлер. Фьонне-Аврора. Его супруга. Мирия. Альда, знатная мирийская фамилия. Сигна морской змей. Алькон, знатная мирийская фамилия. Сигна взлетающий сокол с серебряной лентой на шее. Алькон Диего Луис Алехандро – граф Артиенде, наследник рода, племянник Ренаты Луэва. Керна, ранее произносилась как Церна, фамилия правящая в мире с 1814 года. Сигна пылающее сердце. Керна Церна, Эрасти, Рафаэль. 1245-1282. Сподвижник императора Анхеля. Причислен к лику святых. Энрике, Янтарные глаза. Герцог Ф Эфразия. Супруга герцога Энрике. Рафаэль, Рито. Полное имя. Хазе Рафаэль Николас Мартина Керна Ревальдес Маркиз Гаэтана. Старший сын герцога Энрике. Консигна. Мангуст, схвативший змею. Девиз «Танцую со смертью». Антонио, Тието, Младший сын герцога Энрике. Дариола, Даро. Дочь герцога Энрике. Жена Артура Берета. Луэве Рената. Маркиза, покойная фаворитка Энрике Мирийского. Лючо, старый Байланте. Учитель Рита. Рабле, графы. Седа, маркизы. Новый Эланд. Гинта. Один из морских домов Эланда. Сигна. Три черных корабля на алом поле. Торкил Гинта. Командир черной волны. Терен Гинта. Его младший брат. Гаули. Один из морских домов Эланда. Сигна. Морской лев. Рикорет Гауль. Адмирал. поладин зеленого храма Асейны. Командующий эландским флотом, отправленным на помощь Аргонде. Коннаки. Один из морских домов иланда Сигна, черная чайка. Диман Коннак, старейшина совета паладинов. Ягоб Коннак, его сын, самый молодой из паладинов зеленого храма Асейны. Эрик Фаталь, 2156-2231. Первый паладин зеленого храма Асейны, добровольно передавший черную цепь Рене Арою. С его предсмертных слов архипастрем Феликсом было записано одно из самых известных пророчеств. Аргонда. Ги. Фамилия правящая Аргонды с 2551 по 2892 год. Сигна – три золотые короны. Не следует путать с сигной самой Аргонды, символом которой был трелесник. Регимарк, прозванный «Отважным». 2843-2892. Герцог Аргонды. Аре Гире Мальвани Марта. Урождённая Тагеры, Вдова Марка. Герцогиня Аргонды. Замужем вторым браком за Сезаром герцогом Мальвани. Шарль Анри Мальвани. Её сын. Наследник престола. Жамон. Щитовод в герцогском замке. Латен Симон. Лейтенант. Монтрагэ Арно. Командор второй армии. Монтраге Мишель, его брат, дипломат. Пари Антуан, секретарь герцогини. Тераван Серж, аюдант Сезаро Мальвани. Франго Вивиана, придворная дама и подруга Марты. Таяна Итарска. Гордани, Таянская королевская династия. Сигна – изогнутый меч на фоне трехглавой горы, из-за которой поднимается солнце. Гордани Белинда Ларра Этинна, 2215-2256. Дочь Шандера Гордани, императрица Арции, 2233-2256. Жена Рене II. Гордани Шандер, 2195-2264. Великий герцог Таяны, 2230-2264. Друг и соратник Рене Ароя. Горданий Анджей, третий сын короля Ласла IV, король Таяны с 2867 года. Горданий Еже, старший сын короля Анджия. Горданий Стефан, второй сын короля Анджия. Горданий Янош, третий сын короля Анджия. Горданий Марко, младший сын короля Анджия. Горданий Данута, урожденная Ракай, королева. Горданий Ванда, дочь короля. Гарские. Знатная северо-фронтерская фамилия. Сигна. Три костра на черном поле. Михай Гарский. Старший сын главы дома. Герри Лауданские. Знатная таянская фамилия. Сигна. Руки, ломающие молнию. Стефан Герри. Глава дома. Золтан Герри. Молодой воин. Марыля Герри. Его сестра. Гадои, Династия тарских господарей. Сигна «Воин с пламенным мечом». Годой Монтая Михай Эсейб Удат. 2172-2230. Господарь Тарский, герцог, самозваный регент Таяны и император Арции. Годоя Мария Герика. 2209-2231. Под вопросом. Единственная дочь Михая Годоя. Наследница Тарски. Последствии королева Таяны и госпожа Тарский. Завгородний Стефан, знаменитый военачальник, родич Горданей по женской линии. Под его началом в 2866 году соединенные силы Таяны и Южного Карбута разбили рогианцев. Завгородняя Барбара, его вдова. Лодзей, знатная таянская фамилия, родичей Стахатонды. Я наш Лодзей, серебряный. Ракае. Знатная таянская фамилия. Сигна три лиса с копьями. Рокае Иштван, глава фамилии, брат королевы. Беата – его старшая дочь. Гражина, его младшая дочь. Ласла, его сын и наследник. Лайды, знатная таянская фамилия. Сигна путник с мечом и соколом на плече. Ришард, старший из братьев. Лесь, средний. Алехно, младший. Тереза, их сестра. Ягна, жена Решарда. Тон достах по кличке Барсук. Знамённый. Фронтера. Максим Длиннозуб по прозвищу жизнь, Командир фронтерских наёмников. Панас по прозвищу Сивый. Воин из отряда Жися. Сказочник. Тодор по прозвищу Розумный. Господарь фронтерский с 2877 года. Степан по прозвищу Скаженный. Сотник, внучатый племянник Тодора.